Это покажется невероятным, но в середине 90-х годов в колхозе путем Льича построили новый дом. Откуда взялись средства, никто не знал, и почему дом возводили турки, было непонятно. И вообще народ поначалу недоумевал, какое может быть жилищное строительство на селе, если уж который год нечем засевать пашню если колхозникам вместо денег раз в три месяца выдают макаронные изделия и пшено. Впрочем, колхозники недолго мучились этими праздными вопросами. И про турок они забыли, и про источники финансирования, потому что в новом доме правление поселило полеводческое звено. Ведь у нас народ как рассуждает? Пусть хоть засуха, но если она работает на благо простого труженика, а не начальства, то и засуху дай сюда». Тем более, что в колхозе путем Ильича речь шла не о засухе, а о симпатичном двухэтажном доме с немыслимыми по крестьянским понятиям удобствами. Газ, центральное отопление, канализация, телефон. В начале сентября переехала в новый дом полеводческое звено, и сразу стало понятно, как должно жить белому человеку. Ребята на радостях носились по квартирам, как угорелые. Женщины с кухонь было не выгнать, у мужиков возникло коммунальное чувство, и они построили у подъезда столик для домино. Вообще, как-то разнежились мужики, и за домино уже не материли начальство, а порой позволяли себе темы совсем уж отвлеченные. Например, «Зачем у собаки хвост?» Сидят они, положим, субботним вечером, рассматривают свои костяшки, с таким нервным вниманием точно на них написано «будущее», и тут кто-нибудь говорит. Непонятно. Зачем у собаки хвост? Зачем у коровы хвост? Понятно. Оводов отгонять. У лисы следы заметать. У рыбы, чтобы плавать. А нахрена собаке-то сдался хвост? Но расслабляться им было рано, поскольку колхоз до такой степени обеднял, что правление перестало выдавать макаронные изделия и пшено. Это потому был смертельный удар по крестьянскому бюджету, что прежде — Подачку сбывали в районном центре, и на вырученные деньги закупали спичек, соли, водки и табака. Не знаем, как в иных землях, а для русского человека остаться без водки, без табака — это остановка жизни и страшный суд. Мужики-полеводы три дня за домино головы ломали, как существовать дальше, и в конце концов решили призаняться металлоломом который в таком изобилии водился по неудобьям, что всего было не перетаскать. В начале октября они нашли в поле 20 метров стальной трубы, выкорчивали ее и сдали в приемный пункт. Возвращаются они довольные и хмельные, а жены им говорят, дескать, правление нарочно поселило простых тружеников в этот архиерейский дом. Дескать, и месяца не прошло, как вышел из строя водопровод. Делать было нечего». Недели две мерзли и таскали воду ведрами из колодца, пока председатель Борис Петрович, видимо, испугавшись волнений, как-то не наладил подвоз воды. В начале ноября мужики срезали 200 метров электрических проводов. Ясное дело, возвращаются они во свояси, довольные и хмельные, а новый дом встречает их черными окнами, страшными, как выколотые глаза. Один говорит, «Вот так всегда у нас, то без света, то без тепла». Другой говорит, «Прямо это какая-то мистика, а не жизнь». Но настоящая мистика была еще впереди. В начале декабря председатель Борис Петрович, вроде бы мужчина черноземного происхождения и степняк, вдруг эмигрировал в Израиль, где, по слухам, поступившим гораздо позже, нанялся в сторожа. Мужики толковали, «Теперь понятно, чья собака мясо съела». И ведь двенадцать лет нам головы морочил. За Орловского выдавал себя. Паразит.